Глава двадцатая. «Алекс. Она правда появилась? Моя незнакомка из кофейни. Моя мечта. Я уселся на кресло и ощутил, как в груди, подобно вихрю, затягиваются разнообразные чувства. Волнение, интерес, ностальгия. Но также по коже зудело странное беспокойство. Смешно. Я мечтал об этой встрече так долго, но представлял ее себе совсем иначе. Ну, то есть, ждал взрыва эмоций внутри, ураган ощущений». И как минимум потерю голоса из-за волнения. Да я должен быть сбит с толку и видеть, как от смятения дрожат пальцы. Смотреть в одну точку и улыбаться, как ненормальный. А что я? Мне просто приятно. Даже скорее капельку жаль. Алекс, как это понимать? Да ну что такое? Я же только уселся на кресло, хотел взять минутку на раздумье. Но Аня, ворвавшаяся ко мне без разрешения, разозлила на ровном месте. Анна, выйди! Она уперлась. «Пожалуйста, давай поговорим позже». Я взглянул на часы. «Скоро начнется презентация, а я бы еще хотел перед ней подбодрить Лею». Лицо Ани уже краснело, как вареный рак, но после моих слов, кажется, аж закипело. «Алекс, босс, прости, но ты идиот!» Она всплеснула руками, а я... Настроение и так с самого утра не к черту. Не хотелось бы его усугублять еще больше перед важным конкурсом. От этого вообще-то зависело будущее, леи. «Выбирай выражение!» — стукнул ладонью по столу. А девушка еще и посмела закатить глаза, фыркнула в ответ. «Презентация уже давно закончилась, и я не могу нигде найти Лею!» «В смысле закончилась?» Я подскочил с кресла так резво, что оно покатилось назад и громко ударилось о стену. «Ты ничего не путаешь?» «Конечно, она же не глупая, но я хотел убедиться». Нет. Настояла на своем и добавила с грустной ноткой. «Ты правда ничего не знаешь?» «А что я мог знать, черт возьми?» Я в офис приехал около часа назад и практически сразу наткнулся на новую сотрудницу, Карину. Вновь вспоминая о ней, во мне ничего не отозвалось. Я правда был рад узнать, что это она нарисовала мой портрет полтора года назад, но постеснялась отдать и поэтому убежала. Хотя едва девушка призналась, Мне тут же захотелось отрицательно покачать головой, будто не сходилось что-то, но она описала все, как было. Глупо не поверить, так ведь? Узнал ли я ее? Нет, но ей не сказал, чтобы не ранить чувства. Так глупо. Я ждал ее полтора года, грезил и страдал, а когда встретил в реальности, будто забыл все. Куда больше мое сердце сотрясало Лея, оно билось сильнее, и отчаяние только для нее одной. И ее глаза такие, одновременно знакомые и в то же время родные, глубокие, искренние, завораживающие. Как бы мне хотелось, чтобы именно она оказалась той незнакомкой. Но да какая теперь разница? Мы с ней пара, а Карина просто приятная знакомая из прошлого. До сих пор не верю, что так отреагировал. Вежливо попросил девушку покинуть мой кабинет, хотя и видел глубокое разочарование в ее милых глазах. «Ну почему они показались не теми? Чужими?» «Алекс, прием! Ты еще с нами?» Аня подкралась ко мне и пощелкала пальцами перед лицом. «Слышишь, что я говорю?» «Ань, прости, но прямо сейчас я хочу найти Дэна и поговорить с ним по душам». Я оставил ее без ответа и спешно ушел, потому что, черт возьми, творилось нечто странное. Дэн нашелся у себя в кабинете, как раз прощался с парой заказчиков, которых специально нашел для конкурса. «Типа у них нестандартный запрос, и этот дизайн должен был стать нашей визитной карточкой в новом направлении». «Мы даже не ожидали, что будет так круто!» – восхищалась девушка. «Ну да, я, как глубокий скептик, не ждал многое, но твоя студия реально удивляет». «Парень, если я не ошибался, товарищ Дэна или его сосед. Ну, короче, они точно знакомы». Мужчины пожали руки, и парочка ушла. А я резко закрыл дверь с грозным стуком. «Дэн, какого лешего? Ты без меня провел конкурс? Я же просил тебя передвинуть его на пару часов!» Он не смутился. «Извини, дружище, но у них свой график работы, и заказчики не хотели ждать дополнительное время. Что тут поделаешь? Желание клиента — закон!» Я поджал губы. Звучало логично, но все же. «Почему во рту появилось неприятное послевкусие? И...» «Чей проект они выбрали?» «Карины, конечно же», — заявил он так, будто это с самого начала было логично. «Ну, как сказать? Я согласился с мнением Дениса взять еще одну девушку для конкуренции?» Не понравилось Дену, что коллектив единогласно поддержал Лею, и все, кто думал бороться за должность, отступили. А у Карины диплом, рекомендации, даже парочка удачных работ дизайна среди квартир бомонда. Но идея Леи не была плохой. Я бы даже сказал, при правильной подаче гениальная. Так в чем же ее промах? Не справилась с визуализацией? Не учла детали? Черт, нужно было настоять на помощи, а не покорно соглашаться с ее желанием все сделать самой. Вот как мне теперь поступить? Не хотел я видеть Карину на должности, которую создал исключительно ради Леи, но и переигрывать не имею права. Подорву авторитет. Дэн будто мысли мои прочел. «Ты же не собираешься брать свои слова назад?» Я отрицательно качнул головой. Тогда друг резко высказался. «Знаешь, после того, что учудила твоя помощница, не грех ее уволить к чертям». «Да что она могла натворить?» Психанул и гневно выплюнул. «Случайно из-за нервозности сломала проектор?» «Дэн, хватит к ней придираться. Просто скажи, что не так с ее проектом? Почему его не выбрали?» «А как можно выбрать то, чего не было?» Лея не подготовила проект, так еще и скандал закатила, несправедливо обвинив Карину при всех. Дэн откинулся на спинку кресла, ухмыльнулся. Мне же стало некомфортно вдруг стоять в его кабинете, будто воздух в нем испортили. Но я стоял и пялился на друга, как на загадку человечества. Не понимал, не признавал и не хотел признавать, черт возьми. Бред какой-то. Как это? Лея ничего не подготовила. А Карину в чем обвинила, ничего не понимаю. Одно я четко понял. Бодаться прямо сейчас с Дэном – тупая трата моего времени. Как там, Аня сказала, не может найти Лею? Черт. Я дерзко вылетел из кабинета и четко несся коридором прочь из студии. Друг нагло остановил на половине пути. Схватил под локоть и прежде, чем я успел вырваться, возмутился. Куда ты собрался? У нас через час важные переговоры, и ты на них ключевое лицо. Меня Миха заменит. Отмахнулся, но друг и не думал сдаваться. «Миша спустит наш новый проект в унитаз перед заказчиком, а ты...» «А я сейчас нужен в другом месте. Если ты меня не отпустишь, то правда получишь фингал под глазом». Четко, непоколебимо. Я не собирался на этот раз, как покорная марионетка, следовать планам Дэна. «Может, глупо ставить любовь выше работы, но черт возьми, этих проектов будет еще уйма, мы не обеднеем, потеряв один. А вот Лея...» В момент, когда она остро нуждается хотя бы выговориться, то кто, как не я, должен быть рядом? Выслушать, утешить, может, даже помочь ей чем-то? Звездец! Дэн отпустил меня, но ткнул палец мне в грудь. Ты себя слышишь? Ведешь себя, как тупая малолетка, а не солидный бизнесмен. Никогда не думал, что ты станешь такой мямля из-за бабы. Да и ладно бы реально стоящий, но это... Хорошо, что он вовремя заткнулся. Ведь пальцы уже сжались в кулак, и рука ждала лишь команды от мозга. К счастью, Дэн все еще имел чувство меры. «Что за шума? Драки все нет!» Миха вывалился из переговорки и пульнул в меня взглядом. «Алекс, ты где пропадал?» Бросил мне упрек, но я уже и без него понял, что лажа вышла. Но не могу отмотать пленку назад и изменить сюжет серии. Уже как вышло. «Короче, я ушел, а ты перестань валять дурака!» И включись нормально в работу с клиентом, — попросил Миху, и он, закатив глаза, просто кивнул. Вроде я убил двух зайцев сразу. И проект не сольется, как считал Дэн, и с Леей скоро увижусь. Успокою ее, и уже на трезвую голову решим с ней, что делать дальше. Лея, пожалуйста, открой мне дверь. Я стучал и звонил уже бог знает сколько раз. Дома она, точно знаю. Услышал тихие шаги, будто малышка подкралась ранее к двери и посмотрела в глазок. «Я же слышал, как ты ходишь!» Снова позвонил в звонок, и опять раздались шаги. Теперь шаркающие, не оставляющие никаких сомнений. Но если я думал, что мне откроют, то сильно ошибся. «Прости!» Она несколько раскашлянула. «Я, кажется, приболела, и поэтому ушла с работы. Возьму пару выходных». «Вранье!» «Фея, но я же знаю, что тебе плохо. Зачем ты запираешься от меня? Послушай, я уже все знаю. Ничего страшного!» «Мы что-то еще придумаем, не опускай руки!» Вроде прозвучало искренне и логично, но Лея отреагировала слишком эмоционально. «Боже, Алекс! Иди ты!» Явно хотела послать меня на три буквы, но передумала. «Иди на работу! Я в порядке, правда! Поговорим потом!» Я сощурился, не поверил ее словам. Да еще и произнесенным через дверь. Но какие были варианты? Вызвать спецов, чтобы срезали дверь? Так себе идея. Ты же не уволишься из-за этого. Тишина в ответ. Лея, я правда не уйду. Буду сидеть под дверью, сколько понадобится. Я завтра буду на работе. А теперь иди. Дай мне время подумать. Очень странное предложение, но я согласился. Да у меня и выбора особо не было.